Эпилог. Спустя семь месяцев. Я самая знаменитая женщина в Шардании. Звучит довольно самоуверенно, и скажи я это какое-то время назад, меня бы в лучшем случае обсмеяли, а в худшем отправили бы к врачу проверить голову. Но сейчас в королевстве только и говорят о том, как я победила Муэтью и вернула нити истинности драконам. Уже смогли найти около сотни таких пар. и их количество продолжает увеличиваться. Понять, что именно даёт нам истинность, довольно сложно. Упоминания об этом почти не осталось. Постаралась ли стереть эту информацию когда-то давно Моэтия или позже её последователи, неизвестно. Прошло больше тысячи лет с последнего упоминания о том, что истинные жили на континенте. Но я уверена, мы обязательно восстановим утраченную информацию. Я складываю пополам белый лист бумаги, старательно исписанный крупным, довольно разборчивым почерком Златовласки. Она рассказывает, что у неё всё хорошо, как и у Ивара. Арчиха научилась владеть луком гораздо искуснее, чем раньше, а на последнем соревновании в Академии стала лучшей в битве на булавах. Только вот она скучает по нам с Лютиком, поэтому летом собирается в гости. К тому времени ребёнок уже появится на свет. Я касаюсь ладонью округлившегося живота и выхожу на балкон. «Моя маленькая драгоценность», — шепчу я, улыбаясь. «Когда малыш родится, я буду греть его ночами», — мурчит Лютик, потираясь о мои ноги. «Будет лето», — со смехом отвечаю я. «Боюсь, как бы ему с тобой жарко не было». «У меня превосходная терморегуляция», — «Могу быть горячим зимой и прохладным летом», — обиженно фыркает Нуат. «Я всё-таки степной житель, хоть и начинаю привыкать к местному климату». «Ну, шерсть вредна ребёнку. Может быть, если мы обреем тебя на лысо? «Меня? Никогда!» — возмущённо рыкает Лютик, запрыгивая на балюстраду, но спустя пару секунд обречённо добавляет. Но ну, разве что на одно лето. Я шучу глупый», — смеюсь я, касаясь своим лбом кота. Он в ответ облизывает мне щеку, пальцами зарываясь в пушистую шерсть, чувствуя, как счастливо сжимается сердце. Что ещё надо, когда любимые рядом и у них всё хорошо. Дверь позади меня едва слышно отворяется. Лия, весенний ветер довольно коварен, ты можешь простудиться. доносится до меня обеспокоенный голос Эйнара. Я оборачиваюсь и встречаюсь глазами с самым красивым мужчиной в мире. Наверное, кто-то бы со мной поспорил, но я считаю именно так. «Не так, Коварин, как некоторые драконы», задумчиво бормочет Лютик, спрыгивая на каменный пол балкона. Муж усмехается, а затем наставительно добавляет. «Драконы — великая раса». «Это не какие-то там говорящие коты!» У них в последние месяцы вошло в привычку вот так шутливо переругиваться, подкалывая друг друга. «Мы не просто коты. Ну а ты — древняя раса помощников!» — гордоливо отвечает Лютик. Смешинки прыгают в его жёлтых глазах. «Древняя раса ссыкунов по углам. Ты это хотел сказать?» Лениво отбивает дракон, становясь со мной рядом и заботливо накидывая на плечи свой камзол. «Лютик!» — я строго смотрю на Нуата, который внезапно очень заинтересовался бабочкой, залетевшей на балкон. «Ну а что?» — тянет он, пытаясь ухватить летунью лапой. «Была глубокая ночь. Двери на улицу были заперты, а этот огромный горшок с синим цветком так и манил. «Горшок с синим цветком, стоящий прямо у кабинета Эйнара?» — с подозрением спрашиваю я. В жёлтых глазах Нуата плещется веселье. Он хватает бабочку в зубы и ретируется с добычей, покидая балкон. «Засранец!» — говорю я ему вслед, бросая виноватый взгляд на Эйнара. Муж пожимает плечами. Уголки его губ растягиваются в едва заметной ухмылке. Я поплотнее запахиваюсь в драконий камзол. Ветер и правда ещё кусачий. Да и близость озера делает своё дело. Воздух достаточно влажный. На секунду я вспоминаю, как стояла прошлым летом на этом балконе. Отчаявшаяся, потерянная. Сейчас всё изменилось. Я больше не чувствую себя несчастной. Никогда. Я простила мужа. Может, и не сразу. Нам пришлось привыкать друг к другу. Пару раз я и правда порывалась уехать в Сфан. Но в итоге мы осторожно сломали каждую возведённую нами же самими стену, пока не оказались друг напротив друга. Такими, какие мы есть, без прикрас. «Ты скучаешь по дому?» — внезапный вопрос Эйнара выбивает меня из колеи. Хмурюсь, бросая на него взволнованный взгляд. «Мой дом там, где ты?» — отвечаю я с лёгкой улыбкой, проводя кончиками пальцев по влажной от капель воды балюстраде. Я не думала об этом в последнее время. Вообще мало о чём думала, кроме как о нашей маленькой семье. Странно, но мы с драконом выяснили, что очень похожи. После того, что мы пережили, поняли, главное — это близкие. Где-то вдалеке кричит птица. Надрывно и протяжно. В степях такие не водятся. А также там, где нет водопадов, огромных озёр, бескрайних лесов. И нет моего дракона. поэтому я больше не скучаю. Теперь мой дом — Альвания. Здесь я выращу детей, здесь мои друзья, здесь мой любимый. Наверное, однажды я вернусь в Сфан, познакомлю отца и бабушку со своими детьми, но точно знаю, сейчас я нужна здесь, и лучше мне нигде не будет». Эйнар обнимает меня за плечи, зарываясь лицом в мои волосы. «Я буду любить тебя вечно». пока не завянет последний цветок на вечно зелёных полях богини Леды, задумчиво повторяя я полушёпотом слова нашей брачной клятвы. Цветок на моей руке трепещет и дрожит будто бы в такт сердцу. Счастье переполняет так, что на глаза наворачиваются слёзы. Я вообще стала слишком эмоциональна в последние месяцы беременности. Эйнар накрывает мои губы в сладком поцелуе, мягком, наполненном теплотой и нежностью. затем отстраняется, заглядывая в лицо. Его горячее дыхание, запах, касание — всё расходится мурашками по коже. «Я тоже люблю тебя», — шепчу я, не сводя взгляда с голубых глаз мужа. Наша любовь бывает разной. Дико страстной, почти сумасшедшей, желание обладать доводит до безумия, почти изматывает душу. «Собственничество у нас одно на двоих». Обывает такой, как сейчас, мягкой и спокойной, наполненной душевной теплотой. Всё, о чём я мечтаю, никогда не выпускать его из поля зрения. Всё, о чём он мечтает, никогда не отпускать моей руки. Это нечто уже давно живёт внутри, светлое, всепоглощающее, его не вытравить, да и разве хочется? Я знаю всё, что есть в Инаре, он отдаёт мне И всё, что есть во мне, я отдаю ему. Хорошее, плохое — это уже не важно. Ошибки прошлого больше не саднят внутри. Мы смогли забыть их и заполнить пустоту. Приклеились друг к другу так, что не оторвать. «Я была у лекаря сегодня», — говорю я. Голос звучит взволнованно, скрыть это не получается. «Что-то с ребёнком?» — торопливо спрашивает генерал. Я вижу, что дракон в ужасе, успокаивающим жестом касаюсь его рукава и робко улыбаюсь. Мы ведь думали, что это мальчик, но дракон же, все драконы мальчики, логично. Эйнар нетерпеливо кивает. «Да-да, и что же лекарь сказал?» «Это девочка, любимый», — с восторгом говорю я. «Боги». Он начинает облегчённо смеяться, а затем поднимает меня на руки и кружит так, что я радостно взвизгиваю, смеясь мужу в такт. «И как же мы её назовём?» Вдруг муж замирает и ставит меня на землю. «Подожди». В его глазах неверие и волнение. «Но она что же? Дракон? Все признаки говорят об этом». «Именно так. Киваю я, понимая, что он наконец догадался. Только не дракон, а драконица». Наша дочь будет первой драконицей, появившейся в Шардании за последние 200 лет. Мы стоим, молча глядя друг на друга в безудержной радости, держась за руки, лаская взглядами. Это мгновение только наше. И как упоительно наслаждаться им, зная, что у нас ещё столько всего впереди. Конец. Читала Лидия Инсарова.